то Смотри, какие фотографии Катя прислала. Воробушек щелкает мышкой. Это ее дочка Таня на новогоднем празднике. Она снежинка. Это Таня едет с горки. Снега у вас. Это Таня рисует за столом на кухне. Воробушек умилён. А Катя-то сама где? Воробушек ищет в письмах, воуживает. Катя на фоне компьютера с ахапкой роз. Хорошая фотография. Это 8 марта. У вас день женщин. Вот-вот. А Куртуа французился, и праздник ему до лампочки. Да и мне тоже, воробушек помолчал. Но Кате пришлось послать открытку. Она настаивала. Она вообще с характером. С таким характером, что в отручестве выжила из дома Анькиного отца. А матери не подумала. Нет, не стоило их с воробушком знакомить. Альберто подумал и добавил. Упрямая, как Марион. И, понизив голос, с ней совсем не получается общаться. «Верно, Марион не мягкая и не пушистая. Но ей, Марине, стоило бы у нее поучиться. Знает, чего хочет. Мужикам не доверяет, рассчитывает только на себя». «Типичная француженка», — поморщился воробушек. «За нее вступишься, еще и сам получишь. К тому же...» Альберту снова понизил голос. «Она коммунистка». «Мне все равно», — пожала плечом Марина, — «А ты-то «Никто», – буркнул воробушек. «Я совершенно аполитичен и даже на выборы не ходил». Выборы региональные, о них Марина уже наслушалась. У посольства ее атаковал странноватый тип. Цветастый платок на шее, седые волосы развиваются на ветру. Из всех сознательных гражданок, явившихся избирать российского президента, в сеть к Бернару угодила именно она. «Причина пустяшная». «Была в юбке против обыкновения. У Бернара к девицам в джинсах никакого уважения. Из посольства одни недостойные выходили». Новый знакомый, как заведенный, говорил о внутренней политике, скатываясь на тему эмиграции. «Он отчаянно ненавидел выходцев из Африки всех оттенков. Китайцам, заполонившим тринадцатый округ Парижа, относился терпимо, считал их трудоголиками, в противоположность тунеядцам, которые только и могут, что сидеть на дотациях и клюв разевать шире головы. Русские вызывали у него смешанные чувства. Каждый случай надо рассматривать отдельно. Бернар тер пальцем бровь, седая и мохнатой, она топорщилась во все стороны, маленькая щетка, которой вышел срок». Если говорить о девицах, те, что сюда понаехали, все по тоскушке За красивой жизнью прискакали. А вот им Бернард делал неприличный жест, дергал косматой бровью. Я из России жену возьму. Два года назад 57-летний Бернар зарегистрировался на сайте знакомств и вступил в ожесточенную переписку, подыскивая молодую, без ребенка и без амбиций Тех, кому за 30, заворачивал. Форму теряют. Эту форму!» Бернар постучал согнутым пальцем по голове. Он увлек Марину в кафе на 20 минут. «Я читал статью. Бернар сморщился, хотел чихнуть, но передумал. После 40 женщина останавливается в развитии. Да, мы такие», — хмыкнула Марина. Бернар жил в однокомнатной квартирке в престижной части 17-го округа, работал в туристическом агентстве неподалеку от дома и грозился все бросить и поселиться в Москве, куда регулярно катался на смотрины. Русский язык учил с год, но кроме здравствуйте «мини, а зовут Бернар» и прочие мелочи ничего не мог изречь. И при этом хохотал. В Россию он хотел перебраться, чтобы не видеть эти рожи. Бернар покосился на африканца, сидевшего за соседним столиком, столкнулся с ним взглядом и приветливо улыбнулся. Жизнь Бернара была тяжела, слишком ко многим он накопил претензии. Претензии делились на частные, консьержки, соседям, клиентам турагентства и глобальные, к иммигрантам, озоновой дыре, Джорджу Бушу. Своим персональным врагом Бернар считал французскую соцпартию на выборах, о ужас, победившую в 20 регионах из двадцати двух. Я два дня пил успокоительное. Если бы Марина в тот день не спешила на выставку «Манги», то одной беседы с Бернаром ей хватило бы на всю жизнь, но она быстро убежала. Бернар несколько раз звонил, рассказывал какие-то интересные вещи о Франции, и когда Марина привыкла к его присутствию, попросил сделать одну вещь, что именно не сказал. Надо увидеться.